Кто ты такой, Мартин Иден? Доктор, я болен, доктор. Решите. Доктор, я первый раз за всю жизнь путешествую в первом классе. Пишите. Прежде во время плавания на таких судах я или стоял на вахте, или обливался потом в глубине кочегарки. Пишите глубже. В те дни я нередко высовывал голову из люка и смотрел на толпу разодетых пассажиров, которые гуляли по палубе, смеялись, разговаривали, бездельничали. Глубже. Так, хорошо, еще. Теперь я смотрю на пассажиров, и чем больше я к ним присматриваюсь, тем больше они раздражают Скажите, меня. а... Тогда мне, ему из душной угольной ямы Все это представлялось каким-то раем. Присядьте А вот теперь я сам В качестве почетного пассажира Встаньте Я сижу по правую руку от капитана Нагнитесь От капитана Между тем я тоскую о кубрике и кочегарке Как о потерянном рае Хорошо, ложитесь Я пошел в кубрик к матросам Но не мог найти в себе ничего общего С этими тупыми, скучными Экс. Доктор, я в полном отчаянии Постучим молоточком, блестящий Нового рая я не нашел. Стянем животик. А старый рай безвозвратно утрачен. Расслабимся вот так. Доктор, я болен. Покажите язык. Доктор! Язык очень Доктор, хороший. я очень болен. У вас нет никакой болезни, мистер Иден, положительно никакой. Ваш организм изумителен. Я вам просто завидую. У вас великолепное здоровье. Ваша грудная клетка, это клетка при вашем могучем желудке, залог несокрушимого здоровья и силы. Такой человеческий экземпляр бывает один на тысячу, даже на десять тысяч. Вы можете прожить до ста лет, если не какой-нибудь несчастный случай. Все глубже и глубже погружался Мартин, чувствуя, как не имеют его руки и ноги. Он понимал, что находится на большой глубине. Давление на барабанные перепонки становилось нестерпимым, и голова, казалось, разваливалась на части. Невероятным усилием воли он заставил себя погрузиться еще глубже, пока, наконец, весь воздух не вырвался вдруг из его легких. Пузырьки воздуха скользнули у него по щекам и по глазам, И быстро помчались кверху. Тогда начались муки удушья. Но своим угасающим сознанием он понял, Что эти муки еще не смерть. Смерть не причиняет боль. Это была еще жизнь. Последнее содрогание — Последние муки жизни. Это был последний удар, который наносил ему жизнь. О, мистер Иден? Да. Здравствуйте, мистер Иден. Да. Вот он наш знаменитый писатель. Решили попутешествовать, дорогой Мартин? Разрешите же, наконец. Газеты. Купите газеты. Знаменитый писатель отправился в путешествие. Купите газеты. Купите газеты. Знаменитый писатель отправляется в путешествие. Мартин Иден, пассажир Марипозы. Купите газеты. Мистер Иден отплывает на Таити. Купите газеты. «Кто ты, кто ты такой, Мартин Иден?» Доктор, доктор, я тяжело болен У вас нет никаких болезней Доктор, жизнь для меня мучительна Решительно никаких болезней Доктор, жизнь для меня мучительно, Как яркий свет для человека с больными глазами Ваш организм изумительен Доктор, жизнь сверкает передо мной И переливается всеми цветами радуги А мне больно, доктор Эта клетка при вашем могучем желудке залог... Лонг будет меня, зовет к ленчу, А я сержусь, что нужно просыпаться Залог силы и здоровья Мне нестерпимо больно Вы можете прожить до Если не какой-нибудь несчастный случай Доктор Доктор Руки и ноги Мартина начали двигаться судорожно и слабо Поздно Он перехитрил волю к жизни Он был уже слишком глубоко Ему уже не выплыть на поверхность. Казалось, он спокойно и мерно плавает По безбрежному морю видений. Радужное сияние окутало его, И он словно растворился в нем. А это что? Словно маяк. Но он горел в его мозгу яркий белый свет. Он сверкал все ярче и ярче. Страшный гул прокатился где-то. И Мартину показалось, что он летит стремглав с крутой гигантской лестницы вниз. Темную бездну. Это он ясно понял. Он летит в темную бездну. И в тот самый миг, когда он понял это, сознание навсегда покинуло его. газеты, газеты, газеты. Покупайте газеты. Утонул знаменитый писатель Мартин Иден. Интервью с пассажирами Марипозы. Кому достанутся деньги Идена? Газеты, газеты, газеты. Утонул знаменитый писатель Кому достанутся деньги, Идана? Устав от вечных упований, Устав от радостных перов, Не зная страха и желаний, Благословляем мы богов За то, за то, что... За то, что... За то, за то, что... За то, что... За что... Кто ты такой, Мартин Иден?